Глава сорок вторая. Винченцо. Дикарь, карага и миара, Которая то ли спала, то ли спящей притворялась, Избегая высокой чести беседовать с бывшим наставником. В чём-то Винченцо её понимал. Комната, знакомая, вплоть до грязной посуды на столе, Распахнутое настежь окно. Замок отсюда, что на ладони. Стены, башни. Люди, чёрные дымы, невыносимый запах палёной плоти и карага, застывшая у открытого окна. Плащ его алый, лежал мятой грудой на полу. Берец с пером тоже куда-то доподевался, а вот драгоценные камни тускло поблёскивали на солнце. Карага стоял, растопырев руки, и пальцы его шевелились, а ещё он явно мурлыкал под нос песенку. что он делает, шёпотом поинтересовался дикарь, который сидел в кресле. Что характерно живой, пусть по виду несколько и растерянный. Понятия не имею, честно ответил Винченцо. Силовое поле оставалось стабильным, но что-то же Карага делал, и что? А главное как? пытаясь измерить напряжённость поля и заодно определить нестандартные колебания эфира. Отозвался Карага, стряхивая руками. «Ничего не даст». Винченцо опустился на кровать рядом с сестрой. «Дышит и спокойно, и, кажется, всё-таки на самом деле спит. Ей давно стоило бы, а ему стоило бы проявить немного воли и отправить её спать раньше». Тогда и срыва бы не случилось. Здесь слишком много объектов. Ведь Карага за ним послал. Сперва весьма вежливо заявил, что хочет побеседовать с дикарём наедине о делах нынешних. А каких интересно? А главное, в тот момент всё показалось Даниэль за правильным. Как иначе-то чтоб его в бездну? И да, и нет. Караго повернулся так на с одной стороны несомненно замок полон силы в разных проявлениях, но с другой сила силе розьнь, и нужно лишь нащупать диссонанс. Будь добр, поделись силой со стариком. И улыбка эта, мягкая, снисходительная. Силы, силу Винченцо не так много, да и насколько это безопасно? Вы, кажется, сильнее меня. Кажется, всего на всего кажется. Карага поднял с руки карту и подышал. Немеют. Я уже не молод всё-таки. А у вас тут никакого уважения к почтенному возрасту. И поглядел Эдек сукоризный. Не так давно возраст не помешал вам угробить пару сотен человек. Заметил Декарь. А вот именно, всё на это ушло изрядно. Кто ж знал, что для иного пригодятся. Не упрямся, мальчик, сила мне нужна, и вам, если хотите выжить и выбраться из этой ловушки. Здесь явно что-то есть, но мне нужно сузить круг поиска, да и в целом вычленить ту самую ноту. Магия с родной музыки важны и умения и способности. Вот взять юного Ульграха. Винченцо молча поднялся. Отказать, конечно, можно, но что-то подсказывало, что не поймут, да и вдруг и вправду что-то почувют. Сила не возрядна. «С умениями сложнее. Как, понимаю, учили тебя постольку-поскольку. Все же не первой линии наследник». «Странно, но больше обиды Винченцо не ощущал. Правда же? Не первой линии. Так, случайная фигура». А, вот о спасеонностях сказать сложно. Сейчас посмотрим. И да, убить тебя я могу здесь и сейчас без особых усилий. Так что бледные пальцы обхватили запястье Винченцо, считая это проявлением моей доброй воли. Неприятно, будто будто вытягивают изнутри кровь, жилы, всё и сразу. Не сопротивляйся, будет только хуже. Голос Карага строг. Закрой глаза и постарайся отрешиться. Найди в себе сосредоточие и силы. Я в самом деле немного предупредил Винченцо. Болел я. Стало мне не легче, скорее переносимей. Да, мерзковатое чувство никуда не исчезло, но сосредоточье нашлось. Детское упражнение, простое. Если бы вы не тратились на всякие глупости, проворчал Карага, было бы больше. А теперь постарайся увидеть меня. Глаз не открывай. Просто слушай, что я говорю, и делай. Ты вроде не так и глуп. Винченцо наставники хвалили дома. Пусть не всегда и скупa, но всё же иногда случалось. У каждого мага своё звучание силы, и чем больше разница, тем сложнее принять чужую. Сила целителей тем и хороша, что годится почти каждому, но это звучание не только собственной силы касается. Цвет Венченцев вдруг понял, что пусть не слышит, но видит. Его собственная сила была бледно-голубой, как весеннее небо той ранней весной, когда снег ещё лежит грязными полотнищами, и запах, пусть гари, углей и вони, что сочится с улицы, но в то же время моря, свободы, у кора другая, плотная, тёмно-зелёная, как камень из изумруды, что привозят с края мира, или скорее плотное тёмное листво деревьев в Оцовском саду. Ещё и запах тоже отличается. Запах тоже. Два аспекта, отлично. Каждый воспринимает по-своему. А теперь просто попытайся отпустить свою силу. Не сдерживай. Это сложно. Магов учат с детства концентрации, а тебе требуется обратное сила. Она внутри. Источник наполняется и закрывается от случайных потерь. По официальной версии это усиливает его рост, да и насыщение происходит скорее. В этом есть смысл, но иногда просто перестань удерживать границу. Просто? Да это и близко непросто. Венченцы ведь учили, демонстрировали. Мага и отличается от обычного человека способностью концентрировать энергию мира в себе. А тут... Граница. Голос Карага жесткий. Учись ее не только ставить, но и снимать. Сила пронизывает мир, но плотность поля везде различна. Знаю. Говорить тяжело, а еще за трещина прилетает. Не отвлекайся. Как ни странно, но это помогает. Не как сказывается память о прежних наставниках, которые затрещенными меня ограничивались. Граница снять её выходит далеко не сразу, да и не сама она слетает. Просто в какой-то момент тёмно-зелёной тяжёлой силы Карага становится слишком много. Он вернул всё, что взял от Винченцо, и ещё немного своей, и граница не выдержала. Она рассыпалась медленно. Время замедлилось, и теперь Винченса чувствовал границу, как ее искусственность. А потом сила пробивается все одно, как вода сквозь землю, тонкими ручейками, свежими потоками. Весну он любил. Сила Карага сплетается с собственной. Странные ощущения. Не сказать, что мы неприятные. Напротив, он ощущает... Спокойствие, уверенность. Карага умеет учить, тут надо отдать должное. И все одно он самодовольный ублюдок. Но сила, сила выплескивается и границу стирает, будто и не было ее никогда. Легкий укол страха, а если это коварный план? Если вернуть не получится, и он, Винченса, больше не маг. Он останется, как прочие. «Разве можно было верить Карага? Разве можно верить хоть кому-нибудь?» Усилием воли он заставляет себя успокоиться. «А теперь просто слушай или смотри, глаз не открывай». «Сложно смотреть с закрытыми глазами. Отнюдь. Оказывается, мир, кажется, что-то такое Винченца видел, когда болел». Сила звенит. Она прозрачная, как воздух на рассвете. Там, на самом верху башни, куда не долетают ни дымы, ни люди, и дышать ею. Если вдохнуть, то сила задерживается в теле. Как просто, неужели? Дальше тёплое, неровное, как пламя, которое успело подёрнуться с изым налётом пепла, но угли горячи. Вот только хватит ли их на новый костёр? Мяра и Винченцо волей своей заставляет силу из воздуха опуститься на эти угли. Вот так. Огню нужен воздух. Рядом странные такие пятна, разноцветные, неровные. Дикарь, что-то в нём неправильно, но нет, не отвлекаться. Правильно. Голос корога теперь звучит рядом. Расслабься. Позволь себе видеть дальше. Учись. Ищи то, что выбивается из общей картины. Не пытайся увидеть сразу всё. На это уйдёт время, а процесс довольно затратный по силам. Силам силы вокруг хватает. Она пронизывает воздух, и может поэтому Винченцо чувствует себя в этом замке нормально. Он ведь знает про источник, про трудности восстановления вдали от города. Ему ведь случалось выезжать по делам семьи, и там, в других городах и замках, действительно было иначе. Нет, влекайся, потом подумаешь. Интересно, сколько видит Карага? Наверняка много. Ну и пусть, за такое не жаль. Сила. над замком, внутри, в каждом камне, в каждой деревяшке, она напитала эти стены и людей тоже, пусть и не сделав их в полной мере одарёнными, но почти, почти, и всё-таки что-то было. Да, было. Дым, тот, который поднимается от костров, что раскладывали на заднем дворе, но дело не в нём. Откуда дым у в замке Да, вниз смотреть не получается. Там силы больше, и потому она перестаёт быть прозрачной. Кроме разве что вот так это аномалии. Мелкие нас не интересуют, это скорее всего заболевшие. Корога тоже видит. Видит. Вижу и ощущаю. Потом вопросы. Смотри. Нужно что-то большее, источник болезни, если он и вправду есть. Собственная сила Карага размывается в воздухе. Да и немного этой силы, будто, будто он болен. Потом Карага жёстко обрывает мысль. Ищи, давай, кроме тебя некому. Некому. Дым. Если есть дым, должен быть костёр. Источник этого дыма где-то, где-то недалеко, наверняка недалеко. Иначе как смотреть вниз не получается, тогда источник силы именно внизу. А вот выше, выше концентрация ослабевает, но дыма, точнее, дымов становится больше. Искать там, где дым плотнее. где более отвратителен по ощущениям, а ощущения таковы, что хочется отпрянуть, убрать силу, защитить от тлетворного влияния. И Винченц находит пятно, чёрное на чёрном, но будто будто провал в силе, в самой ткани мира. Молодец. Голос Карага слаб. А теперь фиксируй. Ставь метку и выходи. Не резко. Давай, возвращай границу. Зачем? Разве она нужна? Как можно добровольно? Давай. Ряфкет Карага и Винченцо практически выбрасывает из того состояния, в котором он находился. Он вдруг осознаёт себя стоящим посреди комнаты, согнувшимся в три погибели. Едва дышащим. Рука, которой он опёрся на стол, дрожит мелко и часто. И рядом, не позволяя упасть, стоит Дикарь. Его руки крепко держат Винченцо. И хорошо, хорошо, но в нём всё равно что-то неправильно, категорически. Что? Потом Из рта, кажется, тянутся нити слюны. Винченцо пытается их сглотнуть, но выходит слабо. Медка. Карага поворачивается к дверям. Что это вообще было? И почему? Нет, ты ты не ошибаешься. Карага поднимает рывком и заглядывает в глаза, а потом отвишивает пощёчину. — Давай, соберись, не заставляй меня жалеть, что связался с тобой. — Ты... ты меня использовал, слабость, знакомая такая, оглушающая. — Во благо, в то самое общественное благо, о котором так пеклась твоя сестра. — Да он сейчас отключится, — заметил дикарь. а сейчас подберёт слёни. Выдохните и отведёт нас к метке. Карага сдавил щёки, заставив Винченцо задрать голову. Если вы ему шею сломаете, он точно никуда нас не отведёт. Если сломает, то верну на место. Я целитель всё-таки. А сила его по-прежнему тёмно-зелёная, но какая-то тухлая, пронизанная болезнью. И выходит, что и сам Карага действительно болен. Болен? Как это вовсе возможно? Он, он ведь не зыблем, если не вечен, то почти. И вот болезнь? Но дышать и вправду стало легче, и слабость отступила. — Понял теперь, — поинтересовался Карага вполне себе миролюбиво. «Когда я говорю что-то делать, делать надо незамедлительно». «Сила. Её ведь было так много. Она была разлита вокруг, и Венчанса сам являлся частью этой силы. А теперь это из-за границы той, что восстановилась по привычке. Если её снять...» «Только попробуй». «Точнее, можешь потом, когда меня рядом не будет». Карага руку убрал и за спину спрятал. «А то отвлекайся потом на твоё воскрешение». «Это... что это было?» «Детей, у которых появляется дар, не зря заставляют выстраивать границы и держать их. Дело даже не в работе источника, просто...» Непросто. Потом поговорим. И в этом примерещилось обещание. Винченцо всё-таки разогнался. Метку свою видишь? Да. И где он? Рядом, с недоумением произнёс Винченцо. Совсем. И по ощущениям она приближается, ближе, и В дверь вежливо постучали, а потом она открылась, и в комнату заглянул барон. "Это тут такое вот. В общем, мы тут чего-то нашли, кажется". Винченцо почувствовал, как зудят руки, и не только у него. "А теперь она вот". Мальчишка посторонился, пропуская Ирграма, который нёс на руках императрицу Мишеков. Девочку осторожно поставили на пол. Она, кажется, и не заметила. Она стояла, сжимая в руках пластину из тёмного металла, не способной отвести от неё взгляда. «Знаете?» Карага улыбнулся так широко, что стали видны бледные дёсны. «А жить с каждой минутой становится всё интереснее». И словно отзываясь на голос его, дверь приоткрылась ещё шире, пропуская тварь, которой самое место в ночных кошмарах. "Тихо", барон вскинул руки. "Это, ну, собачка такая. Она не кусается". Он посмотрел на нежить задумчиво и добавил: "Наверное,